Кавказ император Александр называл жаркою Сибирью. В ту ночь был разбит за городом серый полотняный город солдатских палаток. Квартирмейстеры развели офицеров по городу, и они возвращались после бала в жилые комнаты. А так как две тысячи без малого солдат нельзя было поместить и удобно, и безопасно, так чтобы они ни с кем из статских не разговаривали, и чтобы поблизости не было ни корчмы, ни кабака, их вывели за город. и город окружали воинские патрули, посланные Сипягином. У каждой палатки стоял тифлистский часовой. Воины, оказавшие военную руку, могли отдыхать спокойно, Но, выходя до ветру, встречали внимательный глаз часового. Они не спали, по большей части. Ничто так не бередит солдатского тела, как парад. приходы и бои сваливают солдат, и он спит, как убитый. Но парад дребезжит ночью в членах. Ищерот забит криком «Ура!» В глазах стоят разноцветные пятна, знамен генеральских штанов, Золотых мундиров и архирейской По ноги из Ему нужна трубка и тихая речь, Чтобы тело потеряло ненужное упорство, Обмякло, чтобы подул сонный ветер навеки. В одной палатке располагались солдаты на ночлег, Их было десять человек. Двое из них были раньше унтер-офицерами, один — полковником, один — подпоручиком, а шестеро раньше были солдатами. Легко было полковников и поручиков сделать солдатами, но их должно было потом поместить куда-нибудь. Этот вопрос встал перед Паскевичем и перед Николаем, и был еще далеко не решен. Решили было помещать их в отдельные квартиры и палатки, потому что так они были лишены способов сообщать прочим нижним чинам какие-либо вредные внушения. Но не имея никакого ни с кем сообщения, варясь в собственном соку, не смогут ли они с большую удобностью утверждать себя во вредных мнениях, а так как их не один десяток, то не возникнет и покушений на какое-либо злое намерение, и решили помещать их в квартирах и лагерях с солдатами, но с препоручением их в надзор старослужащих и староопытных унтер-офицеров. Поэтому в палатке были бывшие и сущие солдаты Акульев, Дмитриев, Горкин, Сапожников, Еремеев, Байков. Бывшие унтер-офицеры и сущие солдаты Шутиков и Ломов бывший гвардии подпоручик Нил Петров Кожевников и бывший гвардии полковник, сущий солдат Александр Карлов Берстель. Только что взглянул в палатку вице-унтер-офицер, проверил по списку, внимательно на всех взглянул и ушел. Унтер-офицерам и вице-унтер-офицерам запрещалось быть в одной квартире с солдатами, они должны были находиться поблизости и навещать спящих два раза в ночь. Дмитриев, молодой бледный солдат, сказал, «Опять Кашкадав ночью будить придет, и будет, и будет, войдет выпилиться». Он лежал на шинели, которую раскатал у самого входа, был очень душно. Акульев седой солдат набивал трубку и сказал спокойно «Нет, он не придет больше». Он затянулся, пустил дым в дверь, направил его рукою и повторил «Он больше теперь не придет». И, глядя на товарищи с удовольствием он пояснил «Он наглотавшись теперь». Обратясь к берстелю, который уставился седыми усами в пол, он протянул кисет. «Александр Карлович, табачку нежелательно». В Табризе три фунта за грош купил, и Берстль взял табак и тоже стал курить. Они были самые старые в палатке. Акульев был разговорчив и спокоен. Разговорчивость перед сном с солдатом еще приятнее, чем чтение романов в постели автором. и солдаты ждали его разговоров. Отзыв о вице унтер и отчасти предложение табаку было авторским вступлением. Но, разговаривая, Акульев всегда как бы обращался к Берстлю, остальные слушали. «Я этот табак за грош купил», — сказал Акульев, — «когда мы на карауле у аббаса-наследника стояли. Можно курить, Александр Карлович?» «Ароматный табак», — сказал Берстль. «Вот, а я его купил. Я стоял с один сандыщ с двумя на карауле. Проходит человек». А если ночью там ходит человек, так либо б... либо вор. Так и есть. Нос срезан, из-под шапки видно, что в ушах нехватка. А идет прямо на нас. Один сов ружье показывает, проходи. Надо правду сказать, что вор у них почищ наших. Не говоря худого слова, подходит он и в руке показывает табак. Фунт в пять. Дает нюхть. Я им на пальцах показываю сколько, он мне рук показывает, а на руке всего два пальца у него и осталось, нет других у голубчика. там ведь за воровство тоже и пальца рубит. Ну, мол, показал два пальца, получай два гроша. Он сунд спробул, одинцов приложился для смеху, видит нас двое, он один, зубоскалил, ушел». — А «Да скажи, дяденька, — сказал рябой солдат Еремеев, — что с Одинцовым стало? Без вести он, что ли, пропал? — Это через Наиба Наумова, — отвечал Акулев. — Наиб Наумов ему записку прислал. Он у Самсона Яклич полковником. наумов погляди к там. Он мигнул Еремееву. Еремеев вышел тихонько. Через минут пять он вернулся и махнул рукой. — Ничего, Можно. Я до ветру ходил, он говорит, не знает по-русски, здешний. ума Наумов большой человеку, Самсон Яклич. Его Самсон Яклич в Тибрис посылал с запиской, чтоб остаться в его царстве. Одинцов не передал. Одинцов и есть. Он все любит один ходить. В последнюю ночь только со мной простился. Говорит, не встретимся». Я его не стал корить. Человек идет на смерть, такого нельзя останавливать. Ну, одному ему и способнее было. Говорят, еще трое ушли, только не московцы, не наши те кавалергарды. Из других полков уходили, прапорщик один, солдаты, человек двести будет. Один капитан Армус, медаль, крест имел, ушел на новую жизнь. Да, помолчали. — Да, — сказал Кожевников, сухой и смуглый бывший подпоручик, и сел на шинель. — А мы кресты себе выслуживаем, березовые. Акульев махнул ему головой. — Я так понимаю, ничего не поделаешь. — Чудно как-то, сказал Дмитриев. — Цельное русское царство в Персии. — А что? — сказал Акульев. — А ты об Апонском царстве не слыхал? А Апонское царство в Апонии. А русское, — сказал он твердо, — туда при Петре Раскольники ушли. И там есть десять городов русских. Апсков, Амченск, Орел, Кострома, Нижний Новгород и главный город Апонская Москва. Апонские люди их сильно уважают. Они больше торгуют лесом, и еще рыбой, — мне матрос рассказывал. «А солдат там есть?» — спросил Емеев. «А на что им солдат? Они никого не сдирают, и их никто не обижает, тебя им не нужно!» Берстль подумал, потом выколотил трубку и сказал Акульеву. «А ты сам как, полагаешь, Акульев, может такой быть?» «Мне матрос!» — сказывал Александр Карлович. «А только я думаю, что если в Тегеране есть...» Тибрези, скажем, есть, так почему ж в Апонии не быть? Самсон Яклич человек, рукой не достать. Много ли мы про него в Петербурге слыхали? А какое я царство устроил? Больше трех тысяч человек под ним ходит. А как -то Самсон Яклич произошел? Откуда он объявился? Спросил Дмитрий, который жадно слушал. Мне сказали как, сказал значительно Акулев. Только уж спать пора. — А ну, расскажи, Акульев, — сказали солдаты. — Я могу рассказать, но только что сам я, Самсон Яковлевич, не видал. Дело давно было. Что тут рассказывать? Он положил трубку в карман, стянул сапоги, посмотрел на товарищей, увидел, что никто не спит, набрал воздуху, выпустил и начал. Рассказ о Самсоне Яковлевиче Самсон Якольч был казачий сын. С пятнадцати годов его забрили. В Драгунском полку, в Нижгородском служил. Под Ереванью мы дрались. Они с левого фланга шли, Нижгородц. Но это в тридцать лет назад был еще. Павел Петрович в императорах был. Вы его не помните. Ну, Александр Павлович, помните? Он на лошади прямо держался. Павел Петрович назад откизывался. Перчатка как махнет. Он стражее был. Царствовал на троне. Император. Он взыскивал. Но всего не приговорить. Служба была, пустого время не было. Все аккурат, волос волос. Начальство старалось, отличиться не хотели. Там очень серьезная скучное начальство был в нижегородском полку. генерал там был чудно его звали я бы забыл Грозинап. Грозинап ему фамилия немец его все знали Грозинап тоже строгой притязатель был а потом был там один поручик немец тоже знаменитый человек прозвание разъьев птица или пунш Но и был он птица, как кукушка, палатки свои не имел. Ей-богу, у знакомых ночевал. Кожный картос, бурка, нагайка, вот тебе и вся форма. Пунш, одно слово. Он на конном учении очень лечился. Он был жадный на конные учение. Тут ты манежная езда, тут и на корде без седла, тут на седле без стремян. Шареночное учение, через барьер, через рвы. Отдых от конного учения не было, лошади, и те понимали, падали. Разъёв птиц он свой штраф выдумал. Кто на учение осечёт, скричит, конь! Эскадрон, смотрю, фукнет. Кони! Как прыгаете, кони! Чё кони смотрите? Я вас, кони, подсуд. Всем скучно стал коней слушать. Как что-то конь! Тогда была тоже война здесь на Кавказе, с этими жителями воевали